«Так, в частности, — возвестил он, — по всеобщему невежеству никто не заметил примечательного факта. Великий магистр Мальтийского ордена — чистый Бош. Вопреки всему, по-прежнему остается в Риме, где, как великий магистр нашего ордена, он пользуется экстерриториальностью. Это любопытно! — воскликнул он, словно говоря. — Видите, встретившись со мной... Вы время даром не потеряли. Я поблагодарил его и увидел, что лицо барона выражало скромность, не нуждающегося в вознаграждении человек. Так что же я говорил Ах да, что люди ненавидят теперь Франца и Иосифа из-за своих газет. По поводу Константина Греческого и царя Болгарии. Публика колеблется между отвращением и симпатией, потому что поочередно пишут то о том, что они на стороне Антанты, то о том, что они на стороне центральных империй, как сказал бы Брешо. Болгария присоединилась к центральным державам в октябре 1915 года. Царю болгарскому Фердинанду I саксен кобургскому это стоило, 1918 год, трона. И Брешо постоянно повторяет, что час Венезелоса вот-вот пробьет. Венезелос, Элифтериос, 1864-1936, премьер-министр Греции. 1910, 1915, 1917, 1920, 1924, 1928, 1932, 1933. Сторонник нейтралитета, тогда как Константин был сторонником союза с Германией. Я не сомневаюсь, что господин Венезелос... Государственный муж небеспособностей. Но кто знает, совпадают ли желания греков с желаниями господина Венезелоса. Он хотел бы, твердят нам, чтобы Греция сдержала свои обязательства по отношению к Сербии. Еще следовало бы узнать, каковы были ее обязательства, и были ли они более строгими, чем те, которые Италия и Румыния сочли возможным нарушить. Нас заботит, каким образом Греция исполняет свои договоры и соблюдает Конституцию. Но это очень мало бы нас волновало, если бы было не в наших интересах. Не будь войны, обратили ли бы государства гаранты хотя бы малейшее внимание на распуск палат? Из-за разногласий с Константином по военному вопросу Венезелос дважды уходил с поста премьер-министра, несмотря на убедительные победы на выборах. Мне становится ясно, что греческого короля лишают его опоры, чтобы выставить вон или заточить, когда армия уже не сможет защитить его. Я сказал вам, что публика судит о короле Греции и короле Болгарии только по газетам. Да и как иначе, если они с ними не знакомы? Я с ними много раз встречался, хорошо знал Константина Греческого в ту пору, когда он был диадохом, он был просто прелесть. Диадохом, то есть наследником престола. Я всегда думал, что император Николай... Питал к нему сильное чувство, в самом лучшем смысле, разумеется. Принцесса Христина распространялась об этом открыто, но она злючка. Что до царя Болгарии, то это просто плут. У него на лбу написано, что он умен, замечательный человек. Он меня очень любил. Господин де Шарлю был необычайно обаятелен. но становился просто невыносим, когда обращался к подобным темам. Он привносил в эти рассказы довольство, раздражающее в больном, постоянно бравирующим своим добрым здравием. И я часто думал, что в пригородном бальбекском поезде «Верны» Столь желавшие услышать признания, от которых он уклонялся, по-видимому, не смогли спокойно вынести этого своего рода маниакального болезненного хвостовства, с трудом переводя дух, словно в комнате больного, или глядя на морфиниста, доставшего свой шприц, так что именно они, устав от бесчисленности интересных тайн, положили им конец».